Глава 15, в которой выясняется удивительная история Колыбели, а семейные связи используются на пользу расследованию. Дирижабль Королева Баудикка приземлился в воздушном порту Люнденвика точно по расписанию, в половине 8 утра. Сыщики позавтракали на борту, так что заезжать домой ни один не стал. Они отправились прямиком в городскую стражу где и попали на утреннее совещание в кабинете полковника Паттерсона. Шеф куда-то торопился, немедленного отчета от них требовать не стал, так что молодые люди могли заняться изучением добытых материалов. По молчаливому соглашению Стэмфорд занялся гербом. Крис же вытащил из сумки зачарованный коробок с драгоценной щепочкой и отправился в лабораторию. «Материала маловато», – первым делом заявил лаборант Джошуа, по прозвищу «Кривые лапки», повертев в пальцах коробочку. «Сколько дали, все наше», сухо ответил Крис. «Думаю, тебе хватит, чтобы выяснить породу дерева». «И все?» — не поверил тот. «Ты хочешь сказать, что тебе не нужно непременно знать, на каком склоне горы это дерево росло и в каком году его срубили?» «Склон горы меня совершенно не интересует, а вот насчет года было бы неплохо. Если ты сумеешь, конечно». «Посмотрим, посмотрим!» Джошуа уже колдовал над образцом. «Иди, Спенсер, не мешай!» «Когда готово будет?» «Когда будет, тогда и пришлю отчет. Вам всем все надо срочно!» Крис поплелся к себе в кабинет. Долго тосковать в безделье ему не пришлось. Он успел только сесть за стол и написать первую фразу отчета о командировке, когда в комнату заглянул Джао и сказал «Давай к нам!» Будем мозговой штурм устраивать. Кабинет, где работали Смайт и Джао, был раза в два побольше, чем другие комнаты. Но когда здесь собирались все девять оперативников отдела, Крису доставалось место на подоконнике. Он не возражал. Смайт изложил все, что они с напарником сумели найти, узнать или вычислить накануне. Связь между рестораном и фабрикой упаковки, шелковая бумага, Загадочный коммерческий директор, предположительное производство поддельных чинских пейзажей. — А причина смерти известна? — спросил Крис. — Удар в сердце очень острым узким орудием типа стилета, длиной 22 сантиметра. Кончик лезвия обломился и остался в ране. Но пока что это ничего не дает. Пока не найдем стилет для сравнения. Так что давайте думать, — сказал Смайт, и поглядел поочередно на каждого из оперативников. «Мы не нашли причин для убийства Либея, а ведь, строго говоря, расследуем мы именно его». «Ты считаешь, они должны быть именно в ресторане?» спросил детектив-сержант Брауэрман. «Старика проверили досконально. В его жизни нет и не было ничего, что могло бы привести к убийству. Значит, дело не в нем самом, а в его работе». «Тут тоже могут быть варианты», – не успокаивался Брауэрман. «Например, либо Бэй что-то услышал или увидел, что не должен был. Ну, не знаю, за столиком обсуждали преступления. Или наркотиками торговали. Или, может, какие-то внутренние разборки в Чинской общине?» «Позволь, я отвечу касаемо общины», – поднял руку Джао. «Я говорил сегодня утром с ее главой, господином Бао». Он заверил меня, что в данный момент, внутри Чинского квартала и за его пределами, где живут выходцы из империи, нет никаких конфликтов, крупнее свары двух соседок из-за пучка морковки. Что же до убитого мне вот что пришло в голову? Он и его брат Чунг близнецы. Я знаю, что для вас все чинцы в общем на одно лицо. Тут его коллеги зашумели, пытаясь спорить, и Джао поднял ладонь. «Дайте договорить. В этом нет ничего обидного, правда. Но братья Ли похожи, как две капли воды, даже для меня, понимаете? Различия практически незаметны. Я должен был присмотреться, чтобы отличить одного от другого». «Ты хочешь сказать, что убийца просто ошибся в объекте?» переспросил Смайт. «Именно». Убить хотели личунга, а у него как раз криминальное досье есть. И еще одна интересная деталь. Я ее выяснил у того же господина Бао. В Чинском квартале личунг считается непревзойденным знатоком живописи Шанхайской школы, что прямиком выводит нас к подделке произведений искусства. «Получается, надо искать этого самого сэра Эндрю с двойной фамилией?» Сэмфорд покачал головой. «Не люблю я с такими работать. Ты ему вопрос, а он тебе сразу адвоката в нос». «Я...» — Крис поперхнулся и, откашлявшись, продолжил. «Я готов взять его на себя. Монтегрю Скотт... В общем, в моей семье его немного знают». «Ты хочешь сказать, что он приличный человек?» — удивился бауэрман Остальные заржали. Этого я не говорил. И в доме у нас эти люди не приняты. Просто моя матушка училась в школе с будущей леди Монтегрю Скотт, матерью Эндрю, и кое-что мне рассказывала об этом семействе. Если я появлюсь у него как достопочтенный сэр Кристофер Спенсер, сын графа Карфакса... Тут Крис смешался и замолчал, но Смайт кивнул одобрительно. «Хорошая идея!» «Выясняй, где его можно поймать, я пойду с тобой». «И Бауерман, пожалуй, для давления массой». Детектив-сержант Бауерман, ростом два метра с лишним, весивший под двадцать килограммов, согласно кивнул. «Сделаю максимально тупую рожу и буду изображать охранника». «Я уже узнал, где его можно искать», — поднял руку Крис. «У него дом в Копхэме, в графстве Сурой, и обычно он живет именно там». «Хорошо», — подвел итог Смайт. «Значит, через час отправляемся порталом до Гилфорда, а там...» «Там рядом километров двадцать». «Хорошо, подвезут местные коллеги». «Ну что, все решили? Расходимся?» «У меня есть вопрос». Стэнфорд встал. «Никто не знает, чей это герб». Он достал из папки крупно распечатанный снимок эмблемы, что была изображена на колыбели, и передал Смайту. Тот посмотрел внимательно, и покачал головой. Я в Геральдике небольшой специалист, но, сдается мне, это не бритвольская символика. Полумесяц. Восток какой-то. Что-то вертится в голове, но не могу сообразить. Брауэрман пожал плечами и передал картинку дальше. Увы, никто не сумел даже предположить происхождение герба. Оперативники стали расходиться, когда все тот же Брауэрман попросил... Дайте-ка картинку еще раз глянуть. Вот, сдается мне, я видел что-то похожее. Давно это было, сразу говорю, и точно не знаю, кому принадлежал тот щит, но изображен он был на могильной плите. А плита в соборе в городе Арджиш. «Где?» – детектив-сержант вздохнул. «Арджиш! Не поверишь, это город Валахии. Как я там оказался, это отдельная история, не буду время тратить». В собор я пошел, потому как надо было переждать пару часов, пока мой объект... Ну, неважно В общем, я сидел на скамейке, а эта могильная плита была прямо под моими ногами. И герб выложен цветным камнем по мрамору. Просто у тебя цвет щита другой, синий. А там был красный, вот я и не опознал сразу. Ладно. Он подошел к двери. Значит, через час я зайду, едем с Сурой когда забрал урманом захлопнулась дверь стэнфорд развел руками валахия серьезно это похоже на направление хмыкнул крис удачи тебе на этом тернистом пути